Глава 45. Хратон стоял на залитой лунным светом элантрийской стене и с любопытством осматривал дыру. Одну из преграждавших внутренней лестницы баррикад покорежили, а несколько досок проломили. Дыра удивительно напоминала лаз, проделанный грузунами, элантрийскими грузунами, ищущими выход из норы. Этот участок стены гвардейцы обычно содержали в чистоте, а множество грязных следов указывали на то, что на стену поднимались не единожды. Хратен зашагал прочь от дыры. Скорее всего, он один знал о ее существовании. За Элантрисом теперь наблюдал небольшой отряд гвардейцев и они редко поднимались на стену. Пока что он решил не говорить им о проломленном заграждении. На его планы не влияло, найдет ли пара элантрийцев путь к побегу. Им все равно не убежать далеко. Изуродованную Шаодом внешность трудно скрыть. К тому же Джиерн не хотел беспокоить людей слухами об Элантрисе. Пусть ум и жители Каи занимает новый монарх и его недавно приобретенная вера, который скоро объявит стране. Он размеренно шагал по стене. Справа элантри, слева Каи. И в вечернем гле сиял островок огней, королевский дворец, где с недавних пор поселился Телри. Орелонская знать стремилась выказать свою преданность монарху, собралась на бар по поводу коронации в необычайно широком составе. Любящий помпезность герцог, несомненно, наслаждался вниманием. Ботинки Хратена мерно постукивали по камню обходной дорожки. Коронация Теллари прошла с ожидаемым размахом. Он читал душу бывшего герцога, как открытую книгу. А кого легко понять, тем легко управлять. Пусть пока празднуют, не успеет оглянуться, как настанет время платить по счетам. Без сомнений, прежде чем дать согласие на обращение в Шудере, Теллари потребует еще денег. Он считает себя хитроумным дельцом и теперь решит, что, сев на трон, может ставить в Фьердену условия. Хратен притворится возмущенным, хотя прекрасно знает, что Телари бессилен что-либо поделать. Власть заключается не в богатстве, но во внутренней силе. Деньги ничего не значат для человека, который отказывается продаваться. Королю никогда не понять, что полученные от Фьердена деньги не купят ему власти. Наоборот, поставят в зависимость от империи. Пока он будет купаться в деньгах, Орелону скользнет у него между пальцев. Хратен покачал головой. Его мучило неясное чувство вины. Он использовал Телри, потому что тот представлял собой подходящее орудие. Но же одному сердцу герцога не познать истинного обращения. Он никогда не посвятит себе без остатка Джадету или его Империи. Обещания Телри останутся такими же пустыми, как и его правление. И все же Джьерн не упустит выгоды. К тому же такой путь представлялся логичным. А как начал понимать Хратен, его вера черпала силу в логике. Пусть Телри не станет искренне верующим. Для детей Рилона, воспитанных в духе Деретти, единственным властителем будет Джадет. Условное обращение одного человека подарит спасение целому королевству. Во время нетерпеливой прогулки по стене взгляд Жьерна против его воли постоянно притягивала темная громада Элантриса, Он пытался вернуться к размышлениям о Телри, но его сознанием настырно завладела иная мысль. Хратену пришлось нехотя признать, что сегодня его заманила на стену определенная причина. Он волновался о принцессе. Его беспокоило, что она часто занимает его мысли, но лгать себе бессмысленно. Сарин показала себя интересным противником, а Джерн по себе знал, как опасен Эландрис. Он понимал угрозу для девушки, когда давал приказ отравить ее, хотя посчитал риск оправданным. После трех дней его решимость поколебалась. Принцесса была нужна ему живой. Так получилось, что Хратен рассматривал сверху улицы Мертвого города, лелея глупую надежду, что увидит внизу Теоданку и на его душе полегчает. Конечно, подобной удачи ждать не приходится. За весь вечер он не увидел ни одного эландрийца. Джиерн не знал, то ли они перекочевали в другую часть города, то ли перебили друг друга в междоусобицы. Ради принцессы он надеялся, что второе предположение неверно. «Ты Джьерн Хратен?» Внезапно раздался над духом голос. Хратен развернулся, выискивая в темноте человека, которому удалось подкрасться совершенно неслышным. В воздухе за плечом висел ярко горящий сион. Жрец прищурился, разглядывая ее в центре Дио. «Это я!» – подозрительно отозвался Джьерн. «Я разыскивал тебя по поручению моего господина, теоданского короля Эвентио!» мелодичным напевным голосом продолжал Сион. «Он желает поговорить с тобой!» Хратен улыбнулся. Он надеялся, что когда-нибудь Эвентио захочет с ним связаться. «С нетерпением ожидаю слов от его величества!» Свечение Сиона как бы втянулось внутрь, и вот уже на его месте появилось мужское лицо с полным подбородком. «Ваше величество!» – поприветствовал его легким кивком Хратен. «Чем могу служить?» «Нет нужды вдаваться в ненужные любезности, Джиерн!» Ровным голосом откликнулся Эвентио. «Ты знаешь, чего я хочу!» «Свою дочь!» Глава короля утвердительно закачалась в воздухе. «Я слышал, что каким-то образом ты научился справляться с элантрийской болезнью. Что ты попросишь за излечение Сарин?» «В моих руках нет власти над проклятием!» Смиренно возразил жрец. «Меня излечил лорд Джадетт!» Король на мгновение замолчал. «Тогда что попросит за извлечение принцессы твой Джадет?» «Мой лорд может откликнуться на мольбу, если вы пошлете ему какой-нибудь обнадеживающий знак. Неверующим не стоит ждать от него чудес!» Ивентиус склонил голову. Он, несомненно, угадал, какую плату потребует Хратан. «Как скажешь, так и будет, жрец!» Пообещал он. «Если моя дочь покинет Эландрис целости и сохранности, я обращусь в Шудеретт». «Я знал, что рано или поздно время придет». Хратен широко улыбнулся. «Я посмотрю, смогу ли убедить лорда Джадеда вернуть нам принцессу, Ваше Величество!» Эвентио кивнул. Его взгляд потускнел от сознания пережитого им поражения. Сион оборвал связь и улетел прочь, не проронив ни слова. Улыбка не сходила с губ Джиерна. Последняя деталь плана только что встала на место. Эвентио сделал мудрый выбор. По крайней мере, Хратену удалось потребовать чего-то в обменное обращение. Чего-то, что он мог получить даром. Жрец поглядел вниз на Эландрис. Его тревога о Саре неизмеримо возросла. Если все пойдет как задумано, через несколько месяцев он поднесет верну не один языческий народ, а целых два.